Англичане взялись за войну в Средиземноморье дружно, споро и деловито. Многочисленность итальянских кораблей их как-то особо не пугала. После капитуляции Франции для них гораздо важнее стало нейтрализовать флот французский, который из союзного вдруг стал непонятно каким. А любая неопределенная угроза гораздо хуже угрозы определенной. Безусловно, с этической точки зрения расстрел англичанами еще недавно дружественного французского флота прямо в его базах никак высокоморальным и благородным поступком называть нельзя. Адмирал Соммервилл поступил бесчестно, но разве у английского командования флота были варианты? Французский флот, а это семь линкоров в строю, не считая безнадежно устаревшего Парижа, между прочим, мог попасть в руки врага, и тогда шансы на грядущую британскую победу становились бы весьма призрачными. Поэтому английские морские лорды и личный Черчилль решили, что раз у них нет возможности завладеть всеми французскими кораблями, два совсем ветхих линкора англичанам все же удалось интернировать в Лондоне – какие-то корабли в Портсмуте, Плимуте и в Александрии, то нужно всеми возможными средствами обезвредить корабли, оставшиеся вне британского контроля, то есть в случае необходимости попросту их потопить. В то время В Мерс-Эль-Кибири и в бухте Арана на побережье Северной Африки находились ценнейшие корабли французского флота, в том числе линкоры «Британь» и «Прованс», а также два современных линейных корабля «Дюнкерк» и «Страсбург». На Северную Африку базировались также новейшие, правда недостроенные линкоры «Ришелье» и «Жанбар», бежавшие от немецкого нашествия прямо от достроечных стенок. Вот их-то англичане в начале июля и решили, как бы это помягче выразиться, лишить возможности принести вред Англии.